Глава 201. Любопытство. У Клейна перехватило дыхание, он оставился во тьму коридора, но так и не оторвал спину от стены спальни. Что капитан наделал? Что с ним не так? Пьёт кровь? Потерял контроль? Мысли Клейна пребывали в полном беспорядке, он совершенно не знал, что и думать. Но через минуту он забрался с духом, стиснул зубы и при помощи дарованного ему клоуном контроля над телом парнялся спускаться по лестнице. А немного позже намеренно затупал ногами и пошёл обратно к двери спальни. Когда он заглянул внутрь комнаты и увидел, что капитан, как ни в чём не бывало, заворачивает запечатанный артефакт 30271 в тёмную ткань, его лицо было совершенно спокойное, а губы чистые. Словно Клейну помершилось то, что он видел. Еско сопосмотрев на тело напарника, Клейн убедился, что с ним тоже не произошло ничего необычного. Он глубоко вздохнул. Капитан, но как мне проверить, что слуги всё ещё спят? Моё духовное зрение недостаточно сильное, чтобы различить такие подробности. Во сне люди испытывают эмоции, и это отражается на их ауре. Дэн Смит немного замялся с зеркалом и промолчал, но через пару секунд заговорил хриплом голосом. Порашень меня простить, совсем забыл. Я сделал слишком много ошибок. Не напрягайтесь, я проверю сам. Он поднял руку к колбу, нажал на глабеллу, закрыл глаза и позволил собственной силе охватить весь первый этаж. Ведь для ночного кошмара проще простого пролететь, кто спит, а кто нет. Колин даже застыл на мгновение, ему пришлось прикусить себя за щеку. "Капитан, неужели вы только что отослали меня прочь? Что ж вы делаете? И догадываетесь ли об этом?" Колин внезапно развернулся к окну. "Где, как и тысячи лет до этого, На небосклоне изменно весело алело лона. Собравшись с духом, Клин под предлогом того, что ему нужно было собрать карты револьвера свой цилиндр, решился поближе проверить трупы Кендли и мадам Шарон. Они почти не изменились с момента своей смерти, но их кожа быстро бледнела и её покрывали голубые и чёрные пятна. Немного странно. Кажется, что чего-то не хватает. Чего-то неуловимого, почти на грани ощущений. Мысленно бормотал Клейн: Он чувствовал, как это проникающее сквозь разбитое окно сквозняка, и его волосы встают дыбом. В этот момент Дан открыл глаза и глубоким голосом произнёс: "Они все ещё спят, но некоторые вот-вот проснутся. Хорошо, это хорошо". Колен смотрел прямо на капитана, но даже не слышал, что он говорит. Дан осмотрелся и приказал: "Порябирите здесь, затем пригласите полицию с ближайшего участка". А Я не забыть заехать на улицу Золотленд и прихватить с собой Фрея. Колин внимательно посмотрел на капитана Кевнул и произнёс сквозь сжатые зубы: "Понял". С помощью Дэна Клин быстро убрал всё лишнее и вышел из дома Бадам Шарон сквозь парадный вход. Пройдя сквозь сад и будучи уже почти за пределами участка, Колин не мог не оглянуться, но всё, что он видел, это только тёмные деревья, в доме же не светилось ни единого окна. Клейн отвернулся с тяжёлым сердцем. Вскоре он вспомнил адрес ближайшего полицейского участка. Это входило в обязательные требования к ночным ястребам. Клейн застучал в окованную металлом дверь, а через некоторое время во внутренний дворик спустился дежурный офицер с фонарём. Он открыл дверь, и с подозрением в глазах уставился на Клейна. "Чем дело?" Клейн даже не разозлился. С серьёзным выражением лица он достал свои документы и откнул их в лицо офицеру. На улице Осна 15 серьёзное преступление убийство. Подымайте всех офицеров и отправляйтесь на помощь. Полицейский приподнял фонарь, смотрел со в предъявленные ему документы, затем щёлкнул каблуками и отдал честь. Yes, sir. Разобравшись с этим, Калейна, взятым в ней экипаж, отправился на улицу Зоутлендс. Но весь путь туда парень провёл, не зажигая света. Он не знал, что ему и думать, а мысли перескакивали с темы на тему. Кенн ле мёртв. Да, вспоминаю, у него недавно случилась помолвка, его родители всё ещё живы. Что капитан сейчас сделает? Неужели он жаждет крови? Или у него иные мотивы? У него всё та же дурная память, и за последнее время незаметно никаких улучшений. Но это значит, что он не сможет понять, когда потеряет контроль. Уже некоторое время наш капитан знает про это действие, но вот то, что его память так у него улучшилась. Не означает ли это, что причина в чём-то ещё? Нет. Капитан ещё просто не понял, как ему действовать в качестве нынешнего кошмара. Да, основная причина смерти Кенли это запечатанный артефакт 30271. Но дал его кто? Капитан. Что же я делаю? Тогда это было логичное, и оправданное решение. И это был капитан, кто предложил использовать 30271. Успокойся, успокойся. Нельзя просто так подозревать всех вслепую, но я же не могу ждать и ничего не делать. Ситуация может стать хуже. Надо отправить письмо мадам Дейли, и спросить, знает ли она, что всё это значит. Даже если она ничего не знает, то сможет уловить опасности и сообщить о ней в Святому собору. Таким образом мы сможем сдавить проблему в зародыше и вернуть капитана. Нет, ну капитана нет, никаких проблем. Должно быть, я что-то не так понял. Посмотрим, что скажет мадам Дейли. А когда карета остановилась на улице Зоутланд, Клин пришёл к определённому решению. Парень уже собрался с мыслями и не был в таком беспомощном состоянии. Он поднялся по лестнице прямо к входу в охранную компанию Терновник и открыл дверь своим ключом. Знакомая обстановка успокоила его нервы. Она напомнила ему о том времени, когда он спрашивал капитана, когда делал что-то неправильно. Глубоко вздохнув, Клин вошёл в комнату отдыха и нашёл там Фрая. Спокойно читаю ещё о пресвете газовые лампы. Фрой тут же развернулся к Клейну, на его лице появилось волнение. Что произошло? Где капитан и Кенли? Клейн ответил хриплым голосом. Кенли мёртв. Погиб под рук мадам Шарон. Мы все совершаем ошибки, а капитан охраняет место убийства. Ему нужна ваша помощь. Перед тем, как отправиться к дому мадам Шарон, капитан проинформировал Фроя о состоянии дел. Он сказал, что если они не вернутся в течение 2 часов, сразу телеграфировать Святой собор. Аналогична была Повечная Рояль, который осталась на держустве у врата ханис. Они подали заявку на запечатанный артефакт и потребовалось войти во врата ночью. А согласно внутренним распоряжениям ночных ястребов, капитан может разрешить взять артефакт ночью, но если он сам присутствует, то и войти может только он. Вреем мгновение замер, затем выдохнул. И он рисовал аллоло на груди. Он накинул штормовку, взял в руки циллендер и пошёл к двери. Но когда проходил мимо Клейна, он внезапно сказал: "Не вините себя. Мы не можем не ошибаться и должны доверять нашим напарникам". Да. Клейн прикрыл глаза, и перед ними встала мутная пелена слёз. Сперва Клейнс и Фрейм отправились подземелье, чтобы предупредить Райол, а затем заперли за собой дверь. И отправились ксобняку мадам Шарон. Уже почти рассвело, когда они вернулись обратно и привезли с собой тело Кенли и наполовину обезглавленный труп мадам Шарон. Дэн молча стоял у двери в мрак и также молча смотрел внутрь. Прошло некоторое время, прежде чем он повернулся к Клейну. Идите домой. Вы только что пережили серьёзную схватку, должно быть, вы очень устали. Спасибо. Клейн решил не возражать. Он пожал губами, исскоса взглянул на капитана и тихо покинул охранную компанию. Затем нанял карету и отправился на улицу Нарцисса. Прямо как и в предыдущий раз, он с лёгкостью проник в свою спальню и закрыл за собой дверь. Вытащив серебряный кинджал клинзапечатал комнату, а затем мой сел за стол и принялся быстро писать. Дорогая мадам Дейли, недавно я заметил кое-что странное в поведении капитана во время операции на Тайком. На достигнув этого места Клен остановился. Его мысли опустили. Он не знал, как ему продолжить, как описать то, что видел своими собственными глазами. Бах. Он отбросил ручку и скотал в комок лист бумаги, глядя на свои руки, и он раздражённо ударил кулаком по столу, а звук от его удара эхом заметался по комнате. Клен закрыл глаза и прикрыл лицо ладонями. Он не двигался, как будто обратился в каменную статую. Но спустя минутами позже испустил тяжёлый вздох. Кален опростил руку вниз и при помощи своей энергии жёг скомканный в шорлис бумаги. А потом неторопливо смотрел на то, как бумага становится пеплом и опадает в мусорную корзину. Собравшись с мыслями, Кален достал чистый лист. Дорогая мадам Дейли, мы только что выполнили поставленную задачу и, к сожалению, потеряли одного человека. Тогда я понял, что своим духовным зрением не способен отличить спяцслуги или нет, а совершить предсказание для каждого представлялось слишком сложным. Я решил вернуться и спросить у капитана совет, но в тот момент в отражении разбитого в озеркала я его видел, как капитан склонился над трупом Кенли, а его губы покрывает свежая кровь. Я не уверен в том, что на самом деле произошло в той комнате, и не знаю, был ли капитан в своём уме. Но надеюсь, что вода дитя ответит на эти вопросы. Написав письмо, он ещё раз пробежался по строчкам и с тяжёлым сердцем сложил лист пополам. Затем Клейн подготовил ритуал и активировал духовное зрение, чтобы призвать посланника Мадам Дели. Как и обычно, на призыв явилось странное лицо с одним только ртом, без всяких признаков глаз или носа. Через прорезь острых зубов он увидел ярко-красный язык, на кончике которого было опять бледных пальцев. Клейн молча отдал ему бумагу. Когда все вернулись на круги свои, он снова усёлся и принялся снова писать, но этот раз он планировал просить совета у мистера Азика. Недавно при выполнении поставленной задачи что-то странное случилось с моим командиром. Он отослал меня прочь и склонился над трупом напарника, а его рот был весь покрыт кровью. Помните ли вы нечто похожее, и как я могу ему помочь?